Глава третья Альда уже знала, что посадка будет жесткой. На челноке, который они использовали, не было шасси. Стрела, как и намекало ее название, должна была войти острой нижней частью глубоко в скалистую поверхность планеты. А для этого требовалась большая скорость и удар соответствующей силы. Поэтому в последние минуты перед посадкой никто не говорил. Даже Киган, у которого на тишину была чуть ли не аллергия, полностью сосредоточился на управлении полетом а остальные его вовсе ждали, когда это закончится. Альда украдкой наблюдала за Трианом, пытаясь понять, выйдет ли он хотя бы теперь из образа скучающего принца, но нет, он оставался верен себе. Он будто делал им одолжение одним своим присутствием, а дикая турбулентность из-за грозовой атмосферы планеты и грядущая посадка его нисколько не волновали. Хотя, могло ли быть иначе? Для него это первая миссия только с северной короной. Альда подозревала, что он работает в космосе куда дольше, чем она. Наконец кораблик содрогнулся, и в какой-то момент даже Альде, ожидавшей такого, показалось, что это конец. Киган ошибся в расчетах, или планета оказалась слишком твердой. А результат все равно один, они разобьются, и кто-то может и выживет, но даже эти несчастные будут навсегда заточены на сумрачном Кеплере. Впрочем, боялась Альда напрасно. Тряска прекратилась, огни в кабине загорелись ярче, и Киган с довольным видом объявил. «Очередной рекорд! Ни единой трещины на корпусе? Можете не благодарить!» На корпусе, может, и нет, а мои протезы скоро все в трещинах будут, поморщился Стерлинг. Нельзя ли все-таки меньше трясти? А кто много возбухает, того будем скидывать в грузовом ящике прямо с орбиты. Достаточно, вмешалась Луки. Райбор, не отвлекайтесь, я жду отчета по планете. Сейчас все будет, Кэп. У стрелы не было иллюминаторов. Только так маленький кораблик, предназначенный для жесткой посадки, мог уберечь своих пассажиров. Однако, проблемой это не стало, во внешнем отсеке дожидались своего часа десятки разведывательных дронов. Как только Киган выпустил их, начали работать камеры, передававшие изображения на внутренний монитор челнока. Компьютер анализировал сотни кадров с разных ракурсов и составлял из них единую картину. До полета на Кеплер они все еще мало знали об этом мире. Подлетев к планете, они пытались изучить ее получше, однако мешала сплошная пелена облачности. Им удалось установить, что на месте предполагаемой посадки Альбиорикса находится единственный на всю планету большой город. Это уже интриговало. Кеплер действительно был планетой пустыни, как люди вообще могли здесь выжить? А тем более построить что-то величественное. Но теперь, когда они получали картинку от дронов, их предположения подтвердились. Город действительно был. И какой? Стрела приземлилась не прямо перед ним. Яркие огни пылали за пеленой проливного дождя. Однако даже их было достаточно, чтобы оценить масштаб сооружения. Контраст поражал. Они видели перед собой мертвую серую планету, на которой даже вечные дожди не могли ничего вырастить. Но здесь же существовала цивилизация, полноценная колония, как раз то, о чем мечтали на Земле. Альда чувствовала, что это впечатлило не только ее. Ролея, Ноэль, Стерлинг, Киган. Все они рассматривали город-крепость с нескрываемым шоком. Даже Луки, вечно холодная и невозмутимая, кажется, была удивлена. А вот Триан... С ним по-прежнему все было непонятно. Его эмоциональный фон остался неизменным, а его мысли Альда боялась как огня и лезть в них не собиралась. Долгое наваждение не продлилось. Ее спутники были опытными воинами, они не собирались часами любоваться на сияние города. «Что с атмосферой?» — уточнила Лукия. «Нет атмосферы», — отозвался Киган, проверяя показания на мониторе. «То есть э, она есть, ладно, перегнул». Но нам она не в радость, потому что дышать тут нечем. Хотя температура нормальная, чуть выше нуля по Цельсию. Этого следовало ожидать. Раз на Кеплере нет растений, нет крупных морей и океанов с водорослями, нет жизни, то откуда бы взяться кислороду, пригодному для дыхания детей Земли? Ниоткуда. У этой планеты свои законы, она не ждала гостей. «Но как же они тогда дышат?» – поразилась Наэль. «Думаю, гадать бесполезно, проще спросить у них», – пожал плечами Роле. «А это точно хорошая идея? Может, там вообще не люди?» Теория была слабовата. Если на Кеплере нет очевидной жизни, то откуда там разум, способный заменить колонистов и обмануть землян? Однако рисковать Альда не хотела. С орбиты она не могла почувствовать обитателей этой планеты слишком далеко, а вот после приземления вполне. Она на пару секунд прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и уверенно сообщила. «Есть здесь люди. И много». Я не гарантирую, что это не обман и не ловушка, но что бы здесь ни происходило, исходит это от людей. Тогда у них и узнаем, как они тут придышались, — подытожил Киган. Что еще я вам скажу? Вода пресная и относительно чистая. Есть кое-какие примеси, но не микроорганизмы, ничего опасного. При большой необходимости эту воду можно пить. Лучше воздержаться от этого, — строго велела Луки. Вы помните правило — не прикасаться к местной еде и воде, если это возможно. «Я надеюсь, нам и к местным пулям прикасаться не придется», — поежилась Наэль. «Они хоть знают, что мы здесь?» «Мы ответили на их сигнал», — отозвался Киган. «Но это было не послание, а именно ответ в стиле «Э «Эй, мы готовы поболтать, и у нас есть для этого ресурсы!» «Мы не сообщали им, кто мы такие и когда прибудем». «Мне кажется, они уже знают», — заметил Роле. «Если у них есть возможность посылать четкий и стабильный сигнал в космос, то есть и техника, чтобы заметить наше приземление. Они знают, что мы здесь». Альда попыталась отвлечься от всего города и различить, что чувствуют его жители. Получалось пока слабо, там горели тысячи искр живого разума. Она улавливала лишь волнение, радость, страх. Но уже это о многом говорило. «Да, они знают, что мы здесь», — подтвердила Альда. «Думаю, они наблюдают за нами, ждут, что мы сделаем дальше». «Тогда с контактом лучше не тянуть», — решила Луки. «Было бы неплохо изучить устройство колонии, но этим мы займемся позже». Помните, мы дипломатическая миссия, мы прибыли для переговоров. Никакой агрессии. Все, кроме нее, невольно посмотрели на Триана. Он заметил это, не мог не заметить, однако ничего не сказал. Легонер еле заметно усмехнулся и первым отстегнул ремень безопасности. Боевая форма, которую носили солдаты специального корпуса, вполне подходила для выхода в любую атмосферу. Из-за недостатка воздуха им приходилось лишь надевать шлемы и брать с собой кислородные баллоны. Но это даже к лучшему, такая мера предосторожности защищала их от любых сложностей, которые упустили дроны. Кеплер встречал их холодным дождем. Вода хлестала с черного от постоянно, и не было просвета. Альда пока слабо представляла, что это, вечный день или вечная ночь. Да и какая разница. Ей просто хотелось как можно скорее уйти из-под болезненных ударов потока. Со светом тоже были проблемы. Красный карлик, оберегавший Кеплер, даже не пытался пробиться через завесу. Это привело бы к кромешной тьме, если бы не огни далекого города и сигнальные фонари-стрелы. Но когда сюда приземлился Альбиорекс, никаких фонарей не было. Тысячи колонистов увидели, что их новый дом — это не зеленая дема, а холод, дождь и тьма. Обратного пути уже нет, все, выбор сделан. Альда даже переставляет не хотела, что они почувствовали. И какая требовалась сила воли, чтобы не сломаться, а строить что-то в этой пустыне. Они направились прямиком к городу. Дроны в большинстве своем вернулись на стрелу, однако парочка все еще кружила в воздухе, теряясь среди дождевой завесы. Альда понятия не имела, зачем Киган оставил их там, да и спрашивать не хотела. Все ее усилия сейчас уходили на то, чтобы не отстать от своих спутников. В этом дожде несложно потеряться, а этого ей никак не хотелось. Они почти добрались до города, когда их встретили. Конечно, они предполагали, что колонисты заметят приземление стрелы, но таких провожатых они точно не ожидали. Перед ними стояло четверо мужчин без скафандров. Они носили только широкие плащи, защищавшие их от вечного дождя, и все. Никаких шлемов, никаких масок. Им нечем было здесь дышать, но они все равно дышали, чувствовали себя вполне комфортно и даже улыбались. Так не могло быть. Да, человек сложный вид, способный эволюционировать и приспосабливаться, но чтобы жить без воздуха? Просто невозможно. На такое века бы не хватило, это вообще нереально полностью изменить свою природу. Загадка долго не продержалась. Альде хватило одной быстрой телепатической проверки, чтобы все стало на свои места. «Это не люди», — предупредила она. «Это роботы». «Киборги, как я?» — уточнил Стерлинг. «Нет, полностью роботы». «Разве у колонии Исхода были в распоряжении андроиды такого уровня?» — удивилась Наэль. «Нет», — покачал головой Киган. «Были роботы-помощники, но примитивные, считай, прототипы. А меня все больше интригует этот мирок». Альда не знала историю техники так же хорошо, как бортовой механик, но кое-что ей было известно. Роботы, которых выделяли миссиям исхода, лишь отдаленно напоминали людей, силуэтом не больше. Они, сделанные из металла, предназначались для тяжелых работ в условиях, способных убить человека. Никто и не думал делать их эстетически красивыми. Но сейчас перед ними стояли машины совсем другого уровня. Может, у них и были какие-то отличия от людей, однако завеса дождя успешно стирала их. Они были способны легко двигаться, улыбаться, следить взглядом за гостями. Чудо техники, не иначе. Значит, все это не было обманом. Первые выводы пока подтверждались. Колония с не просто выжила, они сумели развиваться здесь, вопреки всему. Они стали идеальным воплощением того, ради чего и задумывался исход. Роботы не собирались нападать на них, они старались показать, что вышли лишь ради приветствия, чтобы их почетные гости нашли вход в город. А гости пока не спешили входить. Теперь, когда они подошли поближе колония раскинулась перед ними во всем своем великолепии, и тут было на что посмотреть. Люди построили свой город на скале, не иначе. Теперь его образовывали четко просматривающиеся уровни, сложенные по принципу пирамиды. Чем выше уровень, тем меньшую площадь он занимает. Сбоку от колонны находился массивный стеклянный купол, защищавший от дождя величественный старый лес. Лес. Настоящий. Альда даже глазам своим сначала не поверила. Решила, что это какая-то имитация. Но нет, лес действительно был там. Его образовывали привычные землянам деревья – сосны, дубы, березы и клены. Это многое объясняло. Похоже, на Альбиорексе выжили не только люди, но и образцы растений, взятые на их родной планете. Колонисты каким-то образом умудрились создать почву и все условия, необходимые для леса. Дальше шел Нижний Уровень, надежно защищенный стенами из камня и металла. Когда его возводили, люди еще не знали, придется ли им делить с кем-то планету и готовились ко всему. Поэтому теперь Нижний Уровень превращал город в крепость, способную вынести любую осаду. А вот дальше люди расслабились, и следующие два уровня состояли преимущественно из окон, позволявших разглядеть роскошные зеленые сады. Это было настоящее великолепие, игра красок, казавшаяся невероятной среди серых пейзажей Кеплера. Альда не бралась даже сказать, сколько растений тут собрано, это разнообразие поражало и внушало невольное восхищение. Ну а выше, похоже, шли жилые уровни. Окон здесь было мало, да и зачем они? Свет в колонии шел изнутри, а не снаружи. Здесь их ожидал лишь дождь, от которого нужно было защититься. Хотя они наверняка даже эту проблему превратили в преимущество. Дождь можно было использовать для легкого и удобного полива растений, если грамотно построить крышу. Когда они подошли к роботам, один из встречавших объявил. «Добро пожаловать на Семирамиду! С какой вы планеты?» «Мы из Международного космического флота», — уклончиво ответила Лукия. Считалось, что колонистам опасно знать о Земле. Шок от обмана мог оказаться слишком силен, он привел бы к агрессии. Вы прибыли сюда случайно или для переговоров? Для переговоров. Мы получили ваш сигнал? У нас есть все полномочия для заключения договоров с колонией. Слушая их, Альда невольно поражалась тому, как четко звучит голос андроида. Совсем как у человека, никакого металла. Даже современные роботы так не всегда могут, а уж во времена Исхода об этом и мечтать не приходилось. «Значит, на Кеплере оказался исключительный гений, раз он смог изобрести все это. Хотя каком Кеплере? Ему уже ясно дали понять, что сами колонисты назвали планету Семирамидой. Ну, что ж, это их право. Право первопоселенца». «Следуйте за нами», — позвал их андроид. «Хозяйка горы уже ждет вас». «Жители города давно привыкли к тому, что воздуха в их мире нет, да и не будет». У входа на первый уровень были установлены специальные ворота, которые с помощью системы фильтров подавали воздух постепенно, позволяя гостям адаптироваться. Андроидам это было не нужно, значит поселенцы и сами когда-то выходили на поверхность в скафандрах. Альде все равно сложно было снять шлем, даже когда подготовка была завершена. Она слишком хорошо помнила свою первую миссию. Ей казалось, что уж сейчас-то будет подвох, на них нападут, отравят. Что любопытно, как телепат она не чувствовала рядом с собой никакой агрессии, в ней говорили самые обыкновенные человеческие страхи. Но ее товарищи по команде владели собой куда лучше. Лукия первой сняла шлем, первой вдохнула воздух города и кивнула остальным, подтверждая, что дышать здесь можно. Шлемы они оставили у ворота, вот форму им полагалось носить всегда. Альда и шлемы бы не бросала без присмотра, однако ей не хотелось обижать хозяев колонии настороженностью. Перед ними открылись внутренние ворота и стало видно, что гостей уже ждут. В просторном зале собралась целая делегация, в центре которой стояла молодая женщина. Альда, еще ничего не зная и не читая мысли, все равно догадалась, что это и есть хозяйка горы. Женщина была одета богато, вызывающе богато, словно она шагнула сюда прямиком из феодальных времен Земли. Длинное платье, расшитое золотом и сияющими кристаллами, обруч на голове, напоминающий корону, украшения на руках. Ее спутники выглядели куда скромнее. Да и держалась она, несмотря на юность величественно, гордо расправив плечи и высоко подняв голову. Хотя главным сюрпризом для Альды оказалось даже не это. Когда миновало первое удивление после всего этого богатства и блеска, она быстро проверила встречающих и поразилась. «Это все роботы», — мысленно предупредила она остальных. Во время миссии запрещалось открыто показывать свои способности местным жителям. «Все до единого. И хозяйка горы тоже». «Это могло быть дурным знаком, первым указанием на ловушку, если бы хозяйка горы не объявила». Рада приветствовать вас на Семирамиде. Прошу простить нас за то, что мы проводим эту встречу в искусственных телах. Таковы законы нашей планеты. Вот, значит, как. Разумно. У колонистов тоже пока не было оснований доверять пришельцам. Они послали навстречу искусственные тела, которые служили своего рода передатчиком. Но управляли ими живые люди, которых Альда чувствовала в этом городе. Так что все честно. Я Луки Эдион, капитан. А это моя команда, экипаж корабля Северная Корона. Лукия по очереди назвала всех их. Имена, но не вид способностей. Правда, когда настал черед назвать Триана, оказалось, что даже Лукия известно только имя. Или это была фамилия. Неважно, прозвучало все равно странно, хотя колонистов, похоже, не смутило. «Мое имя Амелия Саргас», — представилась хозяйка горы. «Мой титул вам известен, и его вы будете слышать куда чаще. Я управляю этой планетой». Прозвучало солидно, если не учитывать, что управлять на этой планете можно было разве что одним городом. «Я буду рада предоставить вам дом», — продолжила Амелия. «Отныне вы мои личные гости и почетные гости Семирамиды. Когда вам будет удобно приступить к переговорам? Сколько времени вам нужно на отдых?» «Нисколько», — заверила ее Луки. «Мы прибыли сюда ради переговоров, и я не вижу смысла тянуть». «Рада это слышать, госпожа Дион». Во время первой миссии руководство колонии на Арахне не поверило, что Лукия способна кем-то управлять и принимать важные решения. Еще бы, ведь из-за мутации она выглядела лет на 16-18, не больше. А вот Амелии принять ее лидерство оказалось легко. Или она просто обманывала их. Сказать наверняка Альда не могла, у нее не получалось читать мысли и чувства андроидов, а люди, управляющие ими, затерялись где-то в городе. Это могло стать проблемой. Чем дальше они продвигались, тем легче было понять, что город – это не лагерь для выживания. Это полноценное место для жизни, построенное на уровне которого не устыдились бы и на Земле. Здесь была великолепно отлаженная система освещения, позволявшая заполнить каждый свободный уголок растениями. Дома и городские стены строились из причудливой смеси камней, подаренных планетой и металла, который в прошлом наверняка был частью Альбиорикса. Корабль полностью разобрали, но это и к лучшему. Все знали, что больше он не взлетит. Вместо того, чтобы беречь руины, колонисты превратили его в нечто лучшее, нужное всем. Люди, которые попадались у них на пути, выглядели ухоженными, здоровыми и красивыми, иногда даже загорелыми. Альда знала, что ее спутников это удивит, но она-то чувствовала, что и это не люди. Все эти красавцы и красавицы были отличными синтетическими копиями, не более того. Настоящие люди все время оставались в домах и общих залах. Это могло бы насторожить, если бы Альда не чувствовала, они не страдают. Они в сознании, и их вполне устраивает то, что здесь происходит. Колония процветала, на это указывали не только основные условия жизни. Здесь звучала музыка, здесь то и дело попадались рекламные экраны, здесь была реклама как явление. Получается, у жителей колонии было время и на работу, и на отдых, и кто-то этот отдых им продавал. Все признаки здоровой экономики налицо. Но как? Как такое можно было построить на камнях? Они поднялись на один из самых высоких уровней. На предпоследний, кажется, но не на самый верх. Здесь дома были куда больше и солиднее, каждый из них был окружен небольшим цветущим садом. Хозяйка горы проводила своих гостей к небольшому особнячку, построенному из серебристого металла. «Вот, этот дом я на ближайшее время отдаю вам», — улыбнулась она. «Благодарю», — кивнула Луки. «Мы можем провести переговоры здесь же?» «Естественно. В доме есть все необходимое». До этого Амелию сопровождала внушительная свита, однако в дом с ней последовали немногие. Альда заметила, что по-настоящему близко к ней держится только высокий смуглый мужчина с темными волосами, одетый почти так же богато, как она. Он вел себя, как ее муж или брат, человек, тоже наделенный властью, и тем более странным было то, что хозяйка горы не представила его. Они прошли в просторный зал, занимавший почти весь первый этаж особняка. Альда обратила внимание на то, что стол был сделан из дерева, а стулья из металла. Похоже, дерево тут считалось настоящей драгоценностью, да и неудивительно. «Думаю, мы можем начать», — заявила хозяйка горы. А вот Лукия не спешила. «Прямо так? Вы ничего не хотите изменить?» «Вас что-то не устраивает?» «Я бы не назвала это так, скорее мне непривычно. Я еще не проводила переговоры через роботов, но судя по тому, что я здесь увидела, на Семирамиде это обычная практика». «Ловко». А ведь Альда даже не успела предупредить ее, что тут все, без исключения, роботы. Лукия каким-то образом догадалась об этом сама, но стоило ли ждать меньшего от семнадцатого номера. Хозяйка горы тоже была удивлена. Ее красивое лицо не выдавало этого, однако долгая пауза говорила о многом. Наконец, Амелия спросила. «Как вы это вычислили?» «У меня большой опыт. Ваши машины совершенно не спорю. Я никак не могу объяснить уже то, что вы их массово создали, а в таком количестве тем более». Однако, обладая должными знаниями, разницу между роботом и человеком увидеть можно. Что же это за знания? «У машин зрачки не реагируют на свет», — пояснила Лукия. «Морщины на коже появляются не совсем анатомически правильно. Некоторые плохо передают выражение лица, и оно кажется кукольным. Кожа не краснеет при трении или большой физической нагрузке, хотя должна бы. Дальше продолжать?» «Нет, думаю, этого достаточно». Повторюсь, это отличные роботы, нам есть чему у вас поучиться, но поучимся уже после того, как узнаем, для чего они вам. Амелия окинула собеседницу задумчивым взглядом. Она, пожалуй, владела своим телом машиной лучше всех. Наблюдая за ней, Альда начинала подозревать, что хозяйка горы не так молода, как предполагает ее робот. Это очень любопытно, указала Амелия. Я, признаю, готовилась вести переговоры по-другому, более скрытно, но теперь я начинаю понимать, что с вами это не сработает. Как много вы знаете об Бальбиорексе? Все, что осталось в архивах Земли, но это не так уж много. Вам ведь наверняка хочется узнать, что произошло с кораблем дальше. Вряд ли в архивах это есть. Этого там и не может быть, подтвердила Луки. Здесь не вопрос желания. Нам важно узнать, что случилось. Я вижу, что вы прошли огромный путь. Но каким был этот путь? Почему именно таким? Это поможет нам лучше понять колонию для дальнейших переговоров. «Я не люблю сразу открывать все карты, однако сейчас мне придется сделать исключение». Альда сильно сомневалась, что хозяйка горы действительно готова раскрыть всю правду и отдаться на милость переговорщиков. У нее наверняка есть способ защитить колонию, и не один. Но пока она поддерживала стратегию дружелюбия. «Вы, полагаю, знаете, что потенциально обитаемые планеты доставались кораблям методом жеребьевки?» – продолжила Амелия. Никто не знал наверняка, какая из них действительно пригодна для жизни, а какая – ошибка ученых. Все понимали, что вторых попыток здесь не будет, и оставалось лишь положиться на удачу. «Значит, Альбиорексу достался этот Кеплер?» – уточнила Лукия. «Нет, нам досталась планета, расположенная чуть дальше. Но корабли, отправлявшиеся в это путешествие, были не лучшего качества. Многие разбились уже в прыжке. Мы знали об этом. Наши компьютеры безжалостно записали их последние крики о помощи. Но нам повезло, мы преодолели прыжок без последствий. Однако дальше Альбиорекс решил нас предать, если можно это так назвать. Двигатели корабля начали отказывать. Капитан оказался перед рискованным решением, либо положиться на удачу, кое-как дотянуть до выделенной нам планеты и рухнуть на нее, либо попробовать приземлиться цивилизованно на эту экзопланету, что оказалось ближе всего к нам. Это и был Кеплер. Но Кеплер и во времена первого исхода считался плохо подходящим для жизни, заметил Киган. Да, и мы знали об этом. Стоило ли многого ожидать от планеты, оказавшейся в приливном захвате? Если бы у нас был выбор, мы бы никогда не предпочли этот Кеплер. Но выбора у нас не было. Расчет капитана корабля оправдался. Альбиорикс ухватила мощности двигателей на вполне сносную посадку. Получилось настолько хорошо, что экипаж уберег все. Оборудование, образцы растений, даже личные вещи. Но на этом хорошие новости закончились. Надежды переселенцев не оправдались. Сколько бы дронов они ни отправляли на исследование планеты, как бы далеко те ни залетали, подтверждались пока только худшие из теорий. Дожди на Кеплере прекращались редко и ненадолго, земля была твердой и безжизненной. На поверхности вода не скапливалась, уходя в подземные реки и озера, так что даже с этим были проблемы. Да тут воздуха, пригодного для дыхания, не оказалось. Какая жизнь могла ожидать людей на такой планете? Люди держались сколько могли, но когда капитан корабля покончил с собой, это едва не привело к трагедии. «Покончил с собой?» – нахмурилась Лукия. «Видимо, для нее, тоже капитана, такое решение было совсем уж безумным». «Человек, который провел корабль через такое приземление, сломался?» «Не сразу», – указала Амелия. «Он искал решение до последнего. Но ведь именно он выбрал эту планету, а не предпочел лететь к той, которая была нам предназначена. Некоторые открыто обвиняли его в этом, а он винил себя еще больше. Ему казалось, что он обрек людей». Лишил их будущего, и теперь их всех ждет только долгая мучительная смерть. Когда закончатся ресурсы корабля, все завершится. Поэтому он сам себя судил и приговорил к смерти. Плохой выбор. Это могло привести к катастрофе. И почти привело. Люди и без того поддавались унынию и отчаянию. Теперь они лишились лидера, которого уважали, несмотря ни на что. Им показалось, что надежды нет. Это могло привести к анархии, беззвратственности и неизбежной смерти, потому что без особых усилий с нашей стороны планета убила бы нас. Но что-то изменилось. «Нашелся человек, который заменил капитана и повел за собой колонию», — пояснила Амелия. «Мой прадед, Сальваторе Саргас. Именно его усилиями удалось избежать хаоса. Когда есть сильный лидер, люди идут за ним. К цивилизации, не к погромам». «Кем был ваш прадед в экипаже Альбиорекса?» — уточнила Лукия. «Главой технического отдела. Поэтому, когда он говорил, люди верили ему». Сальваторе признал, что дела наши плохи, но он, в отличие от капитана, не забывал, что на корабле хватает техники, которая поможет нам наладить жизнь на этой планете. Он указал, что ресурсов Альбиорекса хватит еще на несколько земных лет обитания только на этом корабле. В это время он направил рабочих роботов и людей в скафандрах исследовать недра Кеплера. Они видели, что на поверхности планеты ничего нет, но это не означало, что планета совсем уж пуста. Сальваторе видел, что вода уходит вниз. Он считал, что это может привести к процессам, которых на Земле просто нет. «Его расчет оправдался?» «Полностью», — кивнула Амелия. «Под землей им удалось найти несколько видов руды и минералов, а главное — новый вид кристаллов. Позже я покажу их вам». Сальваторе предполагал, что раньше на Кеплере была жизнь, но потом что-то случилось, и планета дошла до такого состояния. Как бы то ни было, теперь колония могла воспользоваться остатками той жизни, чтобы получить строительные материалы и источники энергии. С тех пор все в колонии были при Пока одни поддерживали жизнь на корабле, другие приступили к разработке шахт, а третьи – к строительству города на Каменной горе. Сальваторе тоже не ограничился ролью лидера. Он дни напролет проводил в лаборатории, создавая новые станки, и придумывая машины, а главное – совершенствуя рабочих роботов. Город, построенный на Кеплере, был целиком и полностью его заслугой. Именно Сальваторе просчитал, как можно выращивать сады без солнца. Он же предложил систему двойников. В то время это было вынужденной мерой рассудила Амелия. Те, кто вынужден был иметь дело с поверхностью планеты, вести строительство или работать в шахте, долго не жили. Сальваторе придумал, как соединить управление роботом напрямую с человеческим сознанием. Это было непривычно, зато работало и спасало жизни. Результат превзошел все ожидания Сальватора. Оказалось, что когда тело находится в специальной защитной капсуле, гравитация и воздух Кеплера меньше влияют на него, помогая сохранить здоровье. То есть поселенцы могли жить полноценной жизнью. С помощью роботов. Это ускорило строительство и заставило техников бросить все усилия на усовершенствование андроидов. Город был закончен, но всю работу по уходу за садами и бурению шахт отныне предстояло вести с помощью роботов-двойников. Понятие двойников появилось уже во времена Сальватора, сообщила хозяйка горы. Тогда это, конечно, были прототипы, однако основные принципы нашей жизни стали понятны. Достигнув зрелого возраста, каждый житель Семирамиды получал своего личного андроида, сделанного по его образцу и подобию. Тогда это были скорее куклы, сегодня все больше люди. Настоящие люди ухаживают за своими двойниками, улучшают их, это вполне нормальное явление. «А в своих телах люди вообще живут?» – полюбопытствовал Киган. «Или они просто хранятся в холодильниках от рождения до смерти?» Луки бросила на него предостерегающий взгляд, он, похоже, забыл, где они находятся. Однако Амелия не была оскорблена его словами. «Люди живут, и люди здесь хозяева всего?» Просто использование двойников помогает продлить жизнь, в этом сомнений нет. Однако каждый человек заботится о своем теле. Есть специальный комплекс упражнений, которые нужно выполнять каждый день. Есть обязательные прогулки, приемы у врача. Ну и, конечно, семьи по-прежнему создаются людьми, а не роботами. Хотя, признаюсь, условия жизни на Семирамиде все-таки плохо влияют на нас. Сегодня около 60% женщин в колонии способны к рождению. Это наша большая беда, которую мы надеемся исправить, в том числе и с помощью извне. Принимая Семирамиду как свой дом, мы все равно никогда не хотели ограничиваться только ею. Когда город был построен, и быт налажен, Сальваторе сразу же начал думать о сотрудничестве с другими колониями. Он придумал план, который передал моему деду, тот отцу, а мой отец мне. «Получается, на Семирамиде наследственное правление, а не избирательное?» — спросила Альда, хотя и так знала ответ. «Да, но, прошу, не ищите в этом тиранию или нечто подобное». Наследственное правление было необходимо, потому что знания о главных технологиях колонии передвигались внутри семьи. Сальваторе считал, что один человек удержит власть лучше, чем толпа или даже группа людей, назначенных толпой. Я склонна с ним согласиться. Так появился титул хозяина горы. Сегодня он принадлежит мне. Я могу говорить за свой народ, и все соглашения, заключенные со мной, не будут нуждаться ни в каком ином обсуждении. Она и правда была здесь единственным лидером. Даже мужчина, сопровождавший ее, оставался лишь тенью Амелии. Но вряд ли эта власть действительно строилась на одном лишь уважении к заслугам ее предков. Скорее всего, Сальватора гарантировал наследственную передачу власти. Его потомки могли быть хранителями особых кодов, схем, чертежей, чего угодно. Поэтому никто не претендовал на их могущество. Но даже так, они всегда были под защитой двойников. Можно взбунтоваться против хозяйки горы и уничтожить ее робота, однако добраться до настоящего тела наверняка сложнее. «Я не буду скрывать, ваша колония особенная», — признала Луки, «Пока вам удалось добиться одного из лучших результатов в исходе». «Наверное, это должно удивить меня, но не удивляет. Еще мой дед говорил, что чем лучше условия, тем меньше старается человек. Нам условия достались ужасные, и мы вынуждены были стараться». «План сотрудничества с другими колониями, который разработал Сальваторе. Вы собираетесь использовать его?» «В несколько измененном виде, но, да, это будет он», — кивнула Амелия. Мой прадед не раз доказывал, что был гением. Было бы глупо не воспользоваться его советом. «Чего же вы хотите?» «Торговли». На Семирамиде прекрасно знали, что никто не заберет их с этой планеты. Да они и не стремились к такому. Они верили, что Земли больше нет. Они превратили каменную пустошь в свой дом и по праву гордились подвигом предков. Нет, они не хотели улетать. Вместе с тем, они признавали, что их возможности ограничены. У них не было ресурсов, чтобы увеличить город. Не хватало плодородной почвы, а самое главное, они стремительно теряли население. Дело было не в болезнях или травмах, с этим как раз удалось справиться с помощью двойников. Речь шла скорее о естественной убыли. Одни женщины не могли родить, другие не хотели, не спешили, ограничивались одним ребенком. Для колонии это был путь в никуда, поэтому они очень ждали помощи со стороны звезд. Пришельцев здесь не боялись, на Семирамиде прекрасно понимали, и это они привыкли к своему угрюмому непонятному миру. Те, кто освоил космические путешествия, вряд ли захотят здесь остаться или отвоевать территорию. Так что торговля была выгодна двум сторонам. Какой вы видите торговлю между нами? Поинтересовалась Лукия. Что вам сегодня необходимо? Техника, все, что поможет увеличить город, новые виды растений, возможно, животные, если мы придумаем, как организовать для них пастбище, ну и, конечно, люди. Вы ведь понимаете, что никто не будет вести торговлю людьми? Не торговлю, что вы! — рассмеялась Амелия. — Я просто хочу, чтобы о Симирамиде распространили правдивую информацию. Да, мы каменный мир, но у нас есть все условия для жизни. Прошу вас, останьтесь у нас ненадолго, и вы сразу в этом убедитесь. Передайте другим колониям, что у нас хорошо, и мы всем рады. Любому, кто приедет сюда, мы сразу же предоставим жилье и личного двойника. И снова предложение было по делу. Альда в очередной раз вспомнила колонию на Арахне. — Да оттуда половина народа с готовностью сбежала бы. И плевать, что на Арахне, буйные джунгли, вечные дожди Семирамиды в сочетании с безопасностью были бы людям куда милей. Оставался нерешенным только один вопрос. Торговля предполагает заинтересованность двух сторон, отметила Луки. Мы уже поняли, чего хочет Семирамида, но что вы можете за это дать? Все, что мы обнаружили в недрах за годы жизни здесь, ответила Амелия. А именно? Металлы, о которых не слышали не то что в колониях, даже на земле. Новые полимеры, технологии, изобретенные нами. А самое главное — кристаллы. Один вид особенно хорош. С его помощью можно увеличить производительность сложной техники в десятки раз. Мы не просто передадим то, что нашли на Семирамиде, мы научим обращаться с этим». «Неплохо», — кивнула Лукия. «Но я не имею права верить на слово». «А я и не прошу вас об этом. За то время, что вы будете моими гостями в колонии, я покажу вам все, что мы предлагаем. Берите образцы, делайте снимки. Все разрешено». Я хочу, чтобы вы поняли сами и передали своим лидерам. Семирамида — это развитый мир, который нуждается не в помощи, а в партнерах. Все это звучало великолепно, да и выглядело отлично. Альда пока осмотрела колонию мельком по пути сюда, но ей и этого хватило. Из Семирамиды сделали маленький зеленый рай, почти ничем для этого не обладая. Чего же они добьются, если военный флот поможет им? Они были развитыми, образованными и дружелюбными. Их требования казались понятными и простыми. Их интересы совпадали с интересами Земли. Казалось, что дело за малым составить договоры и подписать их, чтобы началась новая эра. Вот только Альда никак не могла поверить, что так хорошо и правда бывает. Прилетели, поговорили, миссия выполнена. Не сказка ли? Слишком просто. А раз слишком просто, значит, где-то за завесой вечных дождей притаился грандиозный подвох. Лурде смотрела на них. Смотрела, даже моргать боялась, потому что ей казалось, если она хоть на миг закроет глаза, они просто исчезнут. Они ведь не могут быть настоящими. Перед ней были мужчины и женщины с другой планеты. Неважно с какой, главное, что не с Семирамиды. Может, они вообще родились в космосе, для Лурды это ничего не меняло. Они были живым чудом, в которое она боялась верить. Как и остальные представители элиты, она наблюдала за переговорами через экран, на котором шла прямая трансляция из зала. Хозяйка горы держалась с ними великолепно, как будто она каждый день встречалась с инопланетянами. Да и они не выглядели удивленными. С их стороны переговоры вела маленькая девочка. Как это понимать? Лурде всегда знала, что за пределами этой планеты есть другие миры. Но одно дело просто знать, веря, что она никогда их не увидит. Другое — получить такое вот подтверждение. Что будет, когда они подпишут договоры? Возможно, у нее, Лурде, появится шанс улететь отсюда. — Они кажутся мне хорошими, — прошептала она брату. Я бы не использовал таких слов. Они чужие, а значит, с ними нужно держаться на стороже. Каспиан не чувствовал такого же восторга. Он был напряжен, в его взгляде читалась тревога, как будто он еще не определился, враги перед ними или союзники. Хорошо, что переговоры проводит не он, иначе этот зануда все испортил бы. Что плохого они могут сделать? Возмутилась Лурде. Тише ты. Просто взять все, что мы им покажем. Скоро они узнают, какие сокровища скрыты в наших шахтах. Что помешает им привести сюда оружие и отнять у нас это? Вот ты ненормальный все-таки. Везде заговор видишь. Зачем им убивать нас? Шахты сами собой не заполняются, там нужно работать. Вряд ли они захотят делать это сами. Они могут отнять у нас двойников. Ты и сам знаешь, что это невозможно, если не позволит хозяйка горы. Расслабься уже. Но расслабляться он не умел, и в этом был весь Каспиан. Пожалуй, только работа могла отвлечь его, поэтому он покинул общий зал до того, как завершились переговоры. На него смотрели с осуждением, но ему было все равно, в свою лабораторию он бежал, как в укрытие. А вот Лурде осталась до конца. Ей хотелось разделить этот момент с кем-то, да не сложилось. Грани так и не появилась, хотя Лурде, лучший в момент, отправила ей сообщение по коммуникатору. Наверное, решила, что ей сейчас лучше не мелькать среди элиты, с учетом ее положения. Элиазера тоже не было. Если бы он пришел, это стало бы большим чудом, чем пришельцы. Лурде не собиралась отказываться от него. В ближайшие дни она намерена была продолжить поиски. Ее радовала мысль, что в это же время колонию будут осматривать пришельцы. Возможно, у нее получится случайно пересечься с ними, поговорить, подружиться. Вдруг она станет первой, кто покинет Семирамиду. Но до этого было далеко. Встреча закончилась, экран погас. Однако наблюдатели не спешили расходиться. Они обсуждали все, что увидели, кто-то был зол, кто-то испуган, а кто-то полон надежд. Лурде не собиралась ничего говорить этим старикашкам, она сразу направилась домой. Время суток в колонии определялось строго по часам, за основу взяли земные сутки. Вечером лампы становились тусклыми, а утром снова горели ярко. Иначе и быть не могло, потому что на Семирамиде ничего не менялось. Лишь благодаря этому Лурде знала, что уже вечер. Каспиан еще будет в лаборатории, он занят. А она сможет подумать о пришельцах и обо всем, что произошло с ней в последнее время. По крайней мере, она собиралась подумать об этом, да не сложилось. Потому что она издалека увидела, что у входа в дом ее уже ожидают. Она узнала его сразу. Да, человеческие глаза были не такими совершенными, как глаза робота, но для Лурды это ничего не значило. Она слишком хорошо помнила его, как будто чувствовала на расстоянии. Это был Элиазер. А точнее, его двойник. Но ведь двойник не работает без оригинала, так что одно и то же. За то время, что длились ее безуспешные поиски, злость на Элиазера выветрилась, уступив место беспокойству. Лурде слишком хорошо знала его, понимала, что просто так он не пропал бы. Значит, что-то случилось. Но вот он вернулся, так же внезапно, как исчез. Она пока не знала, как это понимать, да и разбираться не хотела. Лурде чувствовала только абсолютную переполняющую радость. Она не любила проявлять чувства или касаться двойника, но теперь все это отошло на второй план. Она подбежала к нему, прижалась всем телом и почувствовала, как он обнимает ее в ответ. «Где тебя насила?» – возмутилась Лурде. «Я весь город три раза обошла, я тебе сто раз вызов посылала!» «Прости, что так вышло, но я от тебя такого не ожидал!» Голос звучал весело, да и сам Элеазер не выглядел замученным. Хотя по двойнику не определишь. Лурде отстранилась от него, чтобы получше рассмотреть. А он, хоть и извинился, совсем не выглядел виноватым. Он смотрел на нее уверенно и улыбался, как обычно. «Что это вообще было?» — не выдержала Лорде. «Куда ты исчез?» «Я был в шахтах, поэтому и не получал твои вызовы». «В шахтах? Что ты там забыл? Ты же никогда ими не интересовался. Или это связано с тем, что тебя беспокоило, о чем ты там хотел поговорить?» «Я?» — удивился Элиазер. «Да уже и не помню». «На такую забывчивость он раньше не жаловался». «Это шахты? Что с ним вообще такое?» Мне показалось, что это важно для тебя, указала Лурде. Ты так волновался. Раз забыл, значит не важно. Я здесь, я теперь с тобой, а все остальное скоро перестанет иметь значение.